Русская почти народная сказка В некотором царстве, в некотором государстве Было у отца три сына Двое глупых, а третий вообще никакой Решил отец их женить Вывел во двор, велел стрелять, кто куда попадет Первый сын выстрелил, попал в воздух Второй выстрелил Попал в милицию Третий выстрелил Попал на бабки Плюнул отец в сердцах Раздал каждому по лягушке и пошел спать А какого лягушки полу Не проверил Ну, в общем Нехорошо получилось Какая отвратительная история Девчонки полюбили Гвезды не посозили, двери закрываются, держитесь покрепче. Я тронулся! Радио -соу. в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора! Радио шоу Переходим к нашей любимой рубрике «Это интересно». Знаете ли мы, уважаемые любители этого интересного, что хобот – это такая конкретно продвинутая ноздря Где деньги? Какие деньги? Ну заработал А, деньги? Деньги украли. У кого они все крали?